Глава двадцать С того рейда прошло полторы недели. Пока Алекс выздоравливал, вылазки возглавлял Кронпринц, хотя остроухие этому яростно сопротивлялись. Они были готовы сколько угодно рисковать своими жизнями, но не радовались такому стремлению наследника престола. Марине довелось наблюдать яростный спор, выглядевший довольно забавно, поскольку велся на певучем языке эльфов. Она даже мысленно сравнила это действие с музыкальными батлами ее Старого Мира. И все же Лиуру Аринелю удалось отстоять свою позицию. Правда, по мнению феечки, он поступил не совсем честно, применив запрещенный прием. Напомнил, что он здесь главный, а все вокруг обязаны слушаться. Язык эльфов она не знала, но об этом рассказал Лиур Ниар, начальник личной стражи Кронпринца, когда просил Алекса повлиять на наследника. Граф лишь насмешливо фыркнул и обещал посодействовать, а на следующий день печально разводил руками, мол, извините, сделал все, что мог. Марина, которая вчера прогнала подвыпившего графа в соседнюю комнату, лишь недовольно поджала губы, не сомневаясь, что Александр даже не пытался переубедить принца, а просто нагло пил с ним весь вечер. И все же втайне она была рада, что ее любимый остается в лагере. Слишком сильно испугалась за него в прошлый раз. Беспокоилась она и за Лара Радара, не улыбавшегося со дня гибели Магини. Была бы воля Марины, водник тоже не попал бы в формировавшийся отряд. Только Алекс настрого запретил ей вмешиваться и пытаться говорить с мужчиной на эту тему. «Он справится!» — вот и все, что сказал ей. Но Марина продолжала волноваться, пока за защитным барьером не оказалась последняя освобожденная фея. И только тогда девушка с облегчением выдохнула, стараясь не думать, что впереди их с Александром ждет еще одна непростая битва. И пусть после случая с освобождением сестры Сарики отношение феи к людям потеплело, расслабляться не стоило. «Как думаешь, они поймут?» — как-то поздно вечером спросила девушка, положив голову на плечо Алексу и выводя кончиками пальцев замысловатые узоры на его груди. «Не знаю». Честно ответил он и успокаивающе погладил Марину по щеке. «Но приложу все усилия, чтобы твои сестры одобрили наш союз». Зажмурившись и глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, Марина выдохнула. «Я так люблю тебя и не представляю, как буду жить, если...» Перевернувшись, Алекс навис над девушкой и наставительно сказал. «Никаких «если» быть не может, я не отпущу тебя». Склонившись, он поцеловал ее, сначала осторожно, словно спрашивая разрешения, а затем углубляя поцелуй, искусно уводя мысли и желания девушки в иную плоскость. И когда она доверчиво прижалась к нему, отвечая с не меньшей страстью, Александр удовлетворенно улыбнулся. Ему нравилось, как Фечка льнет к нему, а ее бирюзовые глаза заволакивает дымка желания. И он определенно не хотел, чтобы она накручивала себя раньше времени. А на следующий день к нему зашла Китана и предупредила, что Марина вечером не придет. «Что-то случилось?» — поинтересовался он как можно более спокойно. «Сегодня у нас совет. Мы изберем новую хранительницу, заодно обсудим наши дальнейшие планы. А завтра выслушаем ваши предложения и дадим окончательный ответ». Алекс ни единым жестом или взглядом не выдал обуявшего его волнения. Он спокойно смотрел в глаза феи, мысленно начав готовиться к завтрашнему разговору. «Марина не придет, потому что вы не хотите, чтобы она рассказала мне о происходящем на собрании?» «И это тоже», — не стала отрицать Китана, еле заметно улыбнувшись. «А еще обсуждения будут долгими, да и с новой сестрой нужно всем ближе познакомиться. Она и так слишком часто находится в вашем обществе». «На мой взгляд, в вашем значительно дольше». «Но я понимаю, как вы важны для Марины, и учиться ей нужно». «Да, ей многое предстоит узнать и постичь». Попрощавшись с графом, фея вышла из его палатки и зорко осмотрела снующих по лагерю людей и эльфов. За последний месяц картина стала столь привычной, что Китана даже испытала легкую грусть, но потом решительно тряхнула головой и хмыкнула. Предстоял долгий вечер, а сейчас полдень, и нужно заняться насущными делами. Например, выловить Марину и сходить к ручью, немного позаниматься. Заодно и сообщить новость, что сегодня графа Кослара она не увидит». Как ни странно, младшая сестра спокойно восприняла это известие, хотя в бирюзовых глазах и мелькнуло волнение. Кивнув, она предложила отправиться на тренировку. «Ей хотелось еще раз попробовать взлететь». Оценив мужество, с которым Марина ждет вечернего собрания, Китана ободряюще пожала ее руку. Когда солнце начало клониться к закату, к ним присоединились и другие феи. «Пришло время избрать новую хранительницу», — возвестила Нарьяна. «Выпусти на волю крылья, сестра, и встань с нами в круг жизни!» Марина выполнила просьбу, с любопытством предвкушая дальнейшие действия. Феи взялись за руки и пошевелили крыльями словно разминая девушка повторила за ними хотя лично для себя не видела в этом смысла сегодня у нее получилось минут пять парить над землей что являлось хорошим достижением хотя до полноценных полетов было далеко так как ты еще не можешь летать мы сами поднимем тебя озвучила ее мысль китана тебе нужно лишь впустить в себя силу этой земли почувствовать даже самое малое зернышко «Ты должна ненадолго раствориться в магии острова. Мы призовем наших предков, чтобы они выбрали самую достойную из нас», — ободряюще улыбнулась Сарика. Не успела Марина осмыслить сказанное, а ее уже подняли вверх. Феи плавно взмахивали сияющими крыльями, и это было поистине фантастическим зрелищем. Залюбовавшись, девушка не сразу поняла, что они медленно кружат в воздухе. А заметив, как сестры закрыли глаза поспешила присоединиться. Это напомнило погружение в воду, так плавно Марина растворялась в магии места. Воздух немного сгустился, наполняясь разнообразными ароматами. По телу прошла легкая дрожь и кожу слегка заколола. Сердце взволнованно стучало в груди, отбивая странный ритм, и девушка поняла, что оно вторит древесным соком, бегущим внутри стволов а щекотка в груди отражает, как медленно, но верно пробиваются из земли молодые ростки. И это было невероятно. Марина словно сама стала частью острова, и даже мутировавшие флоры и фауна не вызывали отторжения, а лишь легкое любопытство. И девушка кружилась, кружилась, впитывая вихрящиеся потоки, растворяясь, узнавая, понимая суть происходящего. А затем она почувствовала взгляд. Внимательно сканирующий, изучающий саму ее суть. Безумно захотелось открыть глаза и осмотреться. Будь-то понимая состояние девушки, феи сильнее сжали ее ладони, удерживая от необдуманных поступков. И Марина терпела, ожидая решения неизвестного соглядатая. Вскоре раздался слаженный выдох, и феечка не утерпела. Распахнув глаза, она увидела, как в центр круга выплыла окутанная зеленоватым сиянием руаза. Эта фея выглядела немного старше Марины, всегда тихая и приветливая даже с людьми. Она вызывала очень тёплые чувства. А может, тому способствовали ее рыжие волосы, напоминавшие осеннюю листву, или зелено карие глаза с золотистыми крапинками? В одном Марина была точно уверена — Это самая лучшая кандидатура на роль новой хранительницы. Обведя взглядом сестер, девушка поняла, что они с ней полностью солидарны. Пока они мягко планировали вниз, лес шелестял листвой, приветствуя новую главу лесных фей. Аромат цветов стал насыщенней. Тёплый южный ветерок шаловливо растрепал рыжие кудри. — Поздравляем тебя, хранительница! — сказала Китана, склонив голову. И верим, что ты поведешь нас к новым семенам, из которых прорастут крепкие ростки. Феи радостно загомонили, обнимая свою сестру. Когда пришла очередь Марины, она тоже обняла роазу и прошептала поздравления. А еще подумала, что теперь их с Алексом будущее во многом зависит и от этой феи. Если она поддержит их союз, сестры не станут противиться. «Возвращаемся, пока не стемнело и маги не отправились на наши поиски». Распорядилась Роаза и первой направилась в сторону лагеря. По пути им встретились несколько эльфов, которые радостно приветствовали новую хранительницу. Та доброжелательно улыбалась и слегка смущалась от такого внимания. Человеческие маги смотрели удивленно, не понимая, что происходит. И Марина вдруг пожалела, что не видит среди них Александра. Ей хотелось хоть на мгновение заглянуть в любимые глаза, чтобы набраться сил перед собранием. Как назло, граф кослар так и не появился, а феи, войдя в отведенную им палатку, навесили полок тишины. Устроившись рядом с китаной, Марина приготовилась слушать. «Пожалуй, начну с того, что я рада нашему освобождению», — Роза говорила спокойным голосом, но при этом нервно теребила прядь волос. Пусть нас осталось немного, но мы сильны и сможем дать жизнь новым росткам. Осталось понять, в какую почву они будут высажены. Неприлично громко хмыкнула черноволосая Мореда. Марина еле заметно поморщилась, посмотрев на фею. Та уселась на стол и болтала ногами, не забывая кривить губы. Мореда была, наверное, самой ярой противницей возобновления отношений с людьми. Хотя до подлости Хаяны никогда бы не опустилась. Как и все, она была благодарна за спасение, но относилась к этому скорее как к должному. «Я думаю, нам лучше принять предложение кронпринца и переселиться за сумеречный заслон». Хранительница мягко улыбнулась Марэде. Казалось, еще секунда, и Марина потеряет сознание. Так неожиданно обрушилась на нее эта новость. Вдруг стало совершенно ясно, что никакого обсуждения не будет. Феи давно все решили между собой, а ей ничего не говорили, потому что не доверяли, ведь она для них чужая, выросшая в другом мире и воспитанная людьми. Если бы Никитана, сжавшая ее ладонь, она точно совершила бы какую-нибудь глупость, а так даже смогла сосредоточиться на словах Розы. «Уже не тот. От нашего дома остались одни осколки, нас слишком мало, чтобы очистить Фариат». «Нет, остров забвения, как называют его люди». «Я полностью с тобой согласна», — воскликнула мареда задорно подняв вверх руку. «А вы, сестры, что думаете?» «Нужно ли говорить, что решение было единогласным?» «Марина», — начала Руаза, посмотрев на девушку. «Нет», — выдохнула она, недослушав. «Я... простите, я не могу». Глаза защипала... По лицу потекли горячие слезы, и Марина прикусила губу, пытаясь подавить всхлип. Сил сдержаться практически не осталось. Было горько от мысли, что ее могут разлучить с Алексом. «Ты так сильно его любишь!» Полюбопытствовала неугомонная Мареда и, соскочив со стола, подошла к девушке. Выдержки хватило только на кивок. Сказать хоть что-то все равно не получилось бы марина ужасно стыдилась своих слез и сама себе казалась глупым подростком не умеющим достойно держать удары судьбы и он тебя любит уточнила хранительница девушка быстро закивала и не сдержавшись всхлипнула тише тише успокойся прошептала китана приобнимая младшую сестру что же завтра и проверим как сильно любит тебя он загадочно пробормотала роза «И на что готов пойти ради любви?» Марина успокоилась и с надеждой посмотрела на сестер, Но те, кажется, не собирались делиться своими планами, лишь Сарика ободряюще подмигнула. А потом все спокойно вернулись к теме переселения. Оказалось, Китана уже давно обсуждала этот вопрос с крон-принцем эльфов, и через пару дней должен был вернуться второй корабль, который сможет забрать их новый дом. Тот остров немного меньше, поведала китана, не забывая успокаивающе поглаживать Марину по руке, будто опасаясь, что девушка сорвется. Но он значительно отдален от материка, и нас никто не потревожит. А остров точно никому не принадлежит, встревоженно спросила еще одна фея. Да, нам его предложили драконы. Хранители? Раздались тихие возгласы. Кажется, они заранее знали, как мы поступим. «В этом не стоило и сомневаться», — фыркнула Мореда, вновь рассевшись на столе. Дальнейшая болтовня напоминала обычное переливание из пустого в порожнее. Феи мечтали, строили планы, кто-то обсуждал интерьер будущего дома, а кто-то пошел дальше, подбирая кандидатов, любовников и отцов будущих феечек. «Я обожала нейкеров», — с придыханием говорила одна. «Они такие затейники в постели?» «Вы совершенно зря обходите вниманием гномов», — наставительно твердила вторая. «Вот уж воистину выносливые любовники». «А мне всегда нравились эльфы», — мечтательно выдохнула Мареда и подмигнула красной от смущения Марине. «Их воины! Ах, эти воины!» «Кто-то с пользой проведет время на корабле», — тихо хихикнула про себя девушка. Печаль, крепко державшая в своих цепких объятиях, незаметно развеялась, И в сердце поселилась уверенность, что все будет хорошо. Выход найдется. С этой обнадеживающей мыслью она и уснула, чтобы на следующий день проснуться полной сил и готовой к новым свершениям. Ну, не к свершениям, скорее, к наблюдению за переговорами между Алексом и Роазой. В роли буфера выступал Леур Аринель, с любопытством поглядывающий на происходящее. Кажется, кронпринц воспринимал все как спектакль, что было немного странно, ведь он был одним из тех, кто желал возобновить отношения с людьми, а значит, должен воспринимать все более серьезно. Они расположились на условно ничейной территории, у ручья на берегу которого были расставлены столы и стулья. Марина подозревала, что это было сделано умышленно. «Феи — дети природы, им комфортнее на свежем воздухе, а не в душной палатке, сколь бы большой та ни была». По достоинству оценив маневр, девушка улыбнулась. Ее мужчина использовал любую возможность победить в этой битве. Она успела успокоиться, чтобы невозмутимо ждать дальнейшего развития событий. «Мы готовы выслушать предложение императора Кириана», сказала хранительница, когда все разместились на своих местах. Здесь все изложено. Александр передал ей запечатанное письмо. Приподняв бровь и больше никак не выказав удивления, Роаза углубилась в чтение. Пару раз она усмехнулась, один раз одобрительно покачала головой. Граф Кослар смотрел на нее совершенно спокойно. Казалось ему даже немного скучно, но ради столь важного собрания он сдерживается. Сестры, «Не стану вам перечислять заверения императора, как он рад от того, что часть нашего рода осталась жива, пусть и малая крупица». Ласково улыбаясь, сообщила раза изучив послание. «Лучше перейду к сути. Так как остров по итогам войны со старшими расами сейчас принадлежит империи Рос, то и распоряжаться территорией может только правитель этой страны. И он дает нам поистине щедрое предложение. Возвращает все права на наш дом Но с условием, что земли останутся под протекторатом империи, в ответ раздалось возмущенное фырканье. Феи зашептались, обсуждая услышанное. Мореда и вовсе вскочила со своего места, собираясь выкрикивать что-то гневное. Хранительница остановила ее, покачав головой. Поджав губы, черноволосая красавица недовольно села. Тише! попросила Роза, оглядывая сестер суровым взглядом. Со стороны Императора это действительно благородный жест. Нас осталось слишком мало, не только для того, чтобы защитить себя, но даже для очистки острова от опасных хищников. Поэтому я хочу передать Его Величеству слова благодарности и озвучить наше решение». Марина заметила, как при всей кажущейся расслабленности плечи Алекса слегка напряглись. Вздохнув, она трусливо прикрыла глаза, боясь увидеть реакцию графа. Да, она откровенно трусила и не собиралась этого скрывать. «Я слушаю вас», — раздался голос Александра. «Мы приняли решение уплыть за сумеречный заслон». Роза замолчала, видимо, ожидая какой-то реакции. Но так, ничего и не дождавшись, продолжила. «Этот дом хранит слишком много горьких и печальных воспоминаний. Здесь нельзя строить будущее. Пришло время начать жизнь с чистого листа». «Мы не держим зла на человеческую расу. За эти дни вы сумели изменить наше мнение. Поэтому на острове останутся несколько фей, как послы нашего народа». Заметив метнувшийся к Марине взгляд, фея улыбнулась. «Нет, Леур Александр, Марина не может выступать в качестве одной из них. Она еще слишком юна и неопытна. Но она может продолжить свое обучение здесь». На этот раз мужчина сосредоточил внимание на хранительнице. «А зачем нам это устраивать?» — искренне удивилась фея. «Потому что я люблю ее и желаю увидеть своей женой», — ни секунды не медля ответил Алекс. Раздалось тихое ой, хорошо слышимое в образовавшемся молчании. Граф посмотрел на смутившуюся Марину и вновь вернулся к собеседнице. «Мы живем по другим законам». — мягко напомнила Роза. Ей не обязательно выходить замуж, а дети, появившиеся от вашего союза, будут... Нет. Слишком резко, слишком решительно. Марина испуганно глянула на хранительницу, опасаясь увидеть в ее глазах раздражение, а то и злость. Но фея была безмятежна и даже чему-то улыбалась. — Я и не думала, что вы легко согласитесь, — кивнула она. «Но, такая своим желанием, почему-то не думаете о нашей сестре». «Я думаю о ней постоянно». «Тогда скажите, каково ей будет жить среди людей?» «Единственной феи, даже не так. Единственному представителю старших рас». «Я сумею защитить ее. пообещал Александр, глядя в это время на Марину, будто подтверждая искренность своих слов и ее и наших детей. «От злых шепотков защитить не получится, да и вашим дочерям будет лучше жить среди нас», не сдавалась хранительница. Более того, это даже не обсуждается, ибо для девочек наша поддержка намного важнее, чем для мальчиков. Я изучил прецеденты, когда феи выходили замуж и уезжали с острова. Их дочери вполне мирно жили с родителями. Не вижу причин не поступить так же. «Но в тех случаях...» — фея замолчала и недоверчиво посмотрела на графа. «Вы действительно готовы на это?» «Да», — твердо ответил Александр. «Быть не может», — зашептались феи. «Родовая роща?» Девушка недоуменно осмотрелась, не понимая, что могло вызвать такой нездоровый ажиотаж. Но на нее никто не обращал внимания. Даже Александр продолжал неотрывно смотреть на хранительницу. «Что?» — взволнованно просипела Марина и откашлялась. «Что такое родовая роща?» «Когда-то давно, когда мужчина желал, чтобы фея вышла за него замуж, и та была не против, он разрешал взрастить на своей земле родовую рощу», — объяснила Китана, сияющими от радости глазами, глядя на свою младшую сестру. Эта земля навсегда переходила во владение фей, и любая из нас могла на ней поселиться. А другие расы, да что там, даже муж и сыновья феи не имели права находиться в роще без ее разрешения. Это большая честь и самый лучший подарок, который может сделать мужчина. Встретившись с полным нежности взглядом Александра, Марина не смогла сдержать слез. Еще никто и никогда не делал для нее так много, как он. Он не только подарил ей свою любовь, он был готов защищать и оберегать девушку любыми способами. Я подготовил дарственную по всем имперским законам, добавил граф Кослар. Лар Аринель с ней уже ознакомился и не нашел там ничего подозрительного. Подтверждаю, откликнулся молчавший все это время кронпринц. Марина еще сильнее загордилась своим мужчиной. Он сумел ошеломить ее сестер, и пока те не пришли в себя, прижать к стене, не давая возможности опомниться. Теперь отказ в свете будущих дипломатических отношений выглядел бы грубо и недальновидно. «Что ж», — пробормотала хранительница, ознакомившись с поданным ей документом, и повысила голос. «Так как матери Марины нет с нами, именно я должна принять решение. И как старшая нашего народа...» Не вижу препятствий для этого союза. Граф Александр Кослар сумел доказать серьезность и честность своих намерений. Наша сестра не будет опозорена, связав с ним жизнь. Марине показалось, что в воздухе разлился приятный сладковатый аромат, а деревья радостно зашелестели листвой, одобряя слова разы. Сглотнув и растерянно посмотрев на китану, девушка дождалась ее одобрительного кивка чтобы поспешить к тому кого любила всем сердцем крепкие объятия мгновенно принесли чувство покоя и защищенности и феечка вдруг осознала народную мудрость ставшего теперь далеким мира когда за мужчиной как за каменной стеной спрятав заолевшее лицо у него на груди она сдерживала слезы облегчения и вслушивалась в его успокаивающий шепот я так люблю тебя выдохнула она немного успокоившись. «Я тебя», — отозвался Алекс и ласково добавил. «Моя лесная фея».